Глава одиннадцатая. Перед тем, как Тадеш начинает излагать, прошу принести нам две чашки сорка. Бодрящий напиток пригодится сейчас каждому из нас. Когда его приносят, и мы делаем поглотку, приглашающий взмахиваю рукой, и Спашин начинает говорить. Первый и самый простой вариант — это иссушающее облако. Нотный комплекс изменяет ландшафт, превращая его в раскаленную пустыню. Требует предварительной подготовки в плане подготовки артефактов, но мои люди должны справиться. Минусы — заклинания не уничтожит механоидов, некроконструктов и части химер. Плюс — от него относительно легко защититься при помощи магии, но основную массу солдат прикончить выйдет. А если маги прикроют их от удара? Парень отрицательно качает головой. Слишком затратно. Если у них под рукой не будет мощных артефактов, то ничего не получится. Вот самих себя они, скорее всего, смогут защитить. Не более того. В целом он прав. Единственное «но». Наличие некроконструктов и механоидов может обеспечить необходимое количество бойцов для поддержки магов. Хотя, если мы выкосим все пехотные соединения, то уцелевшие маги будут представлять уже не такую серьезную опасность. Конечно, если не решат мстить. Какие еще варианты? Тадеш со вздохом трет пальцами виски. Звучие пески. Ударный комплекс полевой магии с регулируемым масштабом. Если выкрутить на максимум то мы сможем утопить всю армию в жидкой земле. Вот крылатые химеры, драконы и, опять же, маги, скорее всего, уцелеют. Фактор неожиданности наверняка позволит уничтожить кого-то из них, но какая-то часть точно уцелеет». Сделав паузу, продолжает. «Подготовки почти не потребуется, за исключением создания артефактов-накопителей». Но само заклинание не настолько простое, как первое. К тому же, групповое. Магам понадобится время, чтобы отладить взаимодействие. Открываю рот, чтобы уточнить, сколько человек нужно для первого варианта, но Спашин уже озвучивает это сам. Для иссушающего облака понадобится всего один человек. Заклинание ресурсозатратное, но не сложное. Опытный одиночка может справиться. Встряхнувшись, делаю еще глоток сорка. То есть ни один из этих комплексов не гарантирует полного уничтожения противника. Парень тяжело вздыхает. Да, но зато они позволяют ударить разом по всем частям южан. Полностью синхронно. У нас хватит людей, чтобы комплектовать нужное число ударных групп. Есть же еще и третий вариант. Бывший однокурсник кивает. Там все куда сложнее. Мы обнаружили нотный комплекс «Танец душ» и смогли разобраться в механике его работы. Накрывает большую область, воздействуя на разум всех живых существ. Пережить удар смогут только самые примитивные конструкты. Все, кто обладает более или менее развитым сознанием, погибнут, как и все люди. Защититься в теории можно, но не думаю, что южанам известны подобные заклинания. Даже моя группа пока отыскала только пару защитных комбинаций и не успела их толком изучить. В чем подвох? Сложность. На каждое заклинание требуется группа из троих магов. Одна критическая ошибка, и все трое превратятся в имбецилов. Мыкнув, проясняю еще один момент. А воздействие на тех, кто окажется в зоне поражения, полное уничтожение рассудка. Технически они возможно останутся в живых, но их память, навыки и сама возможность мыслить будут стерты. Эффективно, не поспоришь. Если первые два комплекса выглядят как магия какого-то народа из пустыни то этот больше похож на что-то высококлассное. Сделавший солидный глоток сорка Тадеш добавляет. «Есть еще несколько вариантов, но они еще более сложные либо требуют громадных затрат энергии. Если наши планы не изменились и удар будет нанесен сегодня, то ни один из них не подходит». Откинувшись в кресле, какое-то время раздумываю. Третье заклинание. «Как думаешь?» Сколько магов смогут им заняться? Судя по тому, что отвечает он без малейших раздумий, этот вопрос в голове Тадеша уже возникал. «За такой короткий срок не больше десятка. То есть три ударные группы на все цели точно не хватит». «А что с двумя первыми?» Из «Иссушающее облака смогут освоить многие. На мой взгляд, человек тридцать-сорок точно наберется» если брать лучших с курсов переподготовки и тех, что связаны присягой. И чуть меньшее количество сможет освоить писки. прогоняя в голове несколько вариантов, после чего озвучиваю предложение. Что если ударить третьим комплексом по наиболее важным целям, а остальные накрыть более простыми заклинаниями? Для этого хватит людей? На 10 секунд Тадеш погружается в свои мысли а потом медленно кивает. «Должно хватить. Мне начинать подготовку?» «Вместе с Кравницем. Отберите магов, разбейте их на команды и поставьте задачи. Пусть немедленно приступят к делу». Когда уроженец Восточного княжества покидает комнату, думая о том, что Мено все-таки в чем-то прав, в руках Спашина сосредоточилась действительно немалая власть. Особенно если учесть личную привязку к нему магов при помощи присяги. Да, сейчас такая ситуация больше нагружает его работой, чем дает какие-то преференции. Но когда империя вздохнет спокойнее, не мешало бы чем-то его уравновесить. Впрочем, это все точно потом. Бюрократические интриги во время военных действий редко заканчиваются чем-то хорошим. Сейчас стоит озаботиться планированием сегодняшней атаки. В конце концов, Тадеш многим мне помог и не раз доказывал свою лояльность. Допив сорк, окончательно прихожу в себя и приступаю к делам. Первым делом нахожу Спашина, который вместе с Кравницем занимается формированием боевых групп из магов. Как выясняется, людей у нас более чем достаточно что позволит в нескольких случаях отработать по целям сразу двумя пустынными комплексами и сильно увеличить вероятность серьезных потерь у противника. Здесь же вырисовывается и еще один вопрос — транспортировка. Во время обсуждения вариантов открытия порталов один из офицеров Кравница предлагает использовать гвардейских драконов. «У нас целое крыло, которое хорошо подготовлено». Каждый из наездников сможет взять с собой еще по одному человеку, доставив их на место. Изначально идея кажется неплохой. Но потом я представляю себе, насколько удобными мишенями окажутся громадные звери, зависшие в воздухе, и отказываюсь от нее. Вероятнее, это делает еще сам генерал, зачитавший подчиненному небольшую лекцию на тему диверсионных действий. Как итог, сходимся на том... Что порталы надо открыть в стороне от координат, которые укажут нам союзники. Основная задача обеспечить незаметность магов до того момента, как начнут действовать заклинания. Когда заканчиваем с формированием наших штурмовых групп, наступает черед визита к бывшей наложнице Рейтанса. До последнего момента ожидаю подвоха, но к моему удивлению все проходит гладко. Она просто вручает мне размеченную карту, на которой указано текущее положение всех частей Южной армии. Отдельно отмечены две группировки, сформированные из солдат Королевства Кайрл, которые трогать не надо. Выходит, нам нужно накрыть ударами 10 армейских групп, в каждой из которых от 50 до 70 тысяч солдат. При этом одна из мишеней является наиболее важной — группировка, в которой находится штаб Южной коалиции. Монархи, начальники штабов, высшая аристократия и даже несколько наследников – все они сосредоточены там. Если верить словам девушки, которая в этот раз все же называет свое имя Айвери, южные маги неплохо подготовлены. Но сложные атаки отразить не смогут. Само собой, я не говорю напрямую, какие заклинания будут использованы для атаки. Но если верно читаю между строк, то собеседница не считает военных магов королевств, способным на эффективное сопротивление. Буквально сразу после того, как данные отправляются к равницу, которая занимается координацией всей операции, меня находит вестовой посланный Канцем. Очередное срочное совещание, на этот раз по поводу снабжения войск и гражданского населения. В столице имелись немалые запасы провизии. Но после всех разрушений, что обрушились на Схердос, от них не осталось и 20%. А учитывая, что мы теперь кормим многочисленную армию, надолго этого не хватит. Торговые экономические связи нарушены. Компании, которые раньше занимались скупкой у крестьян урожая и его перепродажей, сейчас опасаются вкладывать во что-то деньги. Каждый, кто располагал какими-то ресурсами, сделал все, чтобы обратить их в звонкую монету. А вот кормить людей нам по-прежнему надо. Рассчитывать на то, что все образуется само собой, к сожалению, не приходится. Так что решаю пока опереться на предложение правительства сформировать имперские компании, которые займутся скупкой продовольствия у крестьян. Не хочется поручать это дело бюрократам. Там, где государство влезает в экономику, моментально расцветает коррупция, а эффективность падает в разы. Но в качестве временной меры такой ход подойдет. Тем более, что альтернативных решений я не вижу. Следом попадаю еще на одно собрание. Теперь о внутренней безопасности. Здесь новости более положительные. Мино докладывает, что полсотни человек из числа сочувствующих республиканцам не пережили эту ночь. А ему удалось создать работающую базовую инфраструктуру подполья на территории, охваченной мятежом не только на Западе и в центре империи, но и на Севере. Судя по донесениям, которые оттуда поступают, сестры с Хэс и правда приложили руки к восстанию. Если какая-то часть функционеров новой власти и их солдат ведут себя, как и предполагалось, стараются обогатиться и использовать мятеж для социального трамплина, то вот другие напоминают отмороженных фанатиков, готовых убивать по малейшему поводу. Судя по всему, сестры планировали развернуть на севере мощную армию, в которую массово вербовали гражданских. С их возможностями контроля разума заставить вчерашних обывателей надеть форму и сражаться было несложно. Хорошая новость в том, что основную массу своих бойцов они увели к Скерсу, где те и погибли. Но вот немногие оставшиеся стали верной опорой республиканцев. Парни с винтовками и промытыми мозгами, готовые убивать кого угодно по приказу командования. Это идеальная пехота. По предварительной оценке Виконта, таких на севере насчитывается не меньше 15 тысяч. Сейчас они распылены по разным городам, но нельзя исключать, что эти солдаты станут костяком для новой армии, которую попытается сформировать республиканское правительство. Радует, что на Западе дочери Рена отметиться не успели. Там власть мятежников держится только на силе штыков и убеждения в том, что вот-вот наступят лучшие времена. Плюс они вовсю используют ненависть определенных слоев населения по отношению к аристократам. Правда, это уже успело выйти им поком. По сообщениям агентов Мено, после волны погромов, которая унесла жизни нескольких тысяч дворян, и членов их семей, сторонники республиканцев из низших социальных слоев пошли дальше. Убийства буржуа разного калибра, от владельцев заводов до простых лавочников, стали обыденным явлением, чем отчасти обусловлены успехи Виконта в деле формирования подполья. По его словам, в провинциях хватает сторонников престола, готовых взять в руки оружие. Для полноценного переворота маловато. Но вот для диверсионных действий или восстания при подходе имперских войск более чем достаточно. Правда, есть одно «но». В верхушке мятежников наблюдается борьба за власть между старыми республиканцами и лидерами радикалов, которых, по сути, выдвинула толпа. Вторые пока опасаются слишком напирать, но по мере роста численности сторонников вполне могут перехватить бразды управления. Тогда провинции захлебнутся в крови, а мы лишимся всей своей агентуры. Рекомендации МНО вполне очевидны. Сразу после разгрома Южан ударить по мятежникам. Правда, конкретных предложений у него нет. Массовые заклинания точно не подойдут. Мы не можем истреблять подданных империи в промышленных масштабах. А по-другому при атаке на город не получится. Дальше следует еще несколько встреч и совещаний, которые сжирают не меньше двух часов времени. А как только я, наконец, возвращаюсь к себе, чтобы влить в организм еще чашку сорка и чем-нибудь перекусить, появляется вестовой откравница. Маги готовы начать действовать. Генерал ждет моего подтверждения, чтобы дать команду о начале операции. Чтобы добраться до участников атаки на Южан, приходится покинуть здание. Выйдя во внутренний двор дворца, со всех сторон окруженный стенами. Окинув взглядом разбитых на группы магов, подхожу к командующему. Я отправляюсь с группой, которая накроет штаб южан. На лице мужчины появляется выражение недовольства. «Зачем? Это риск, ваше императорское величество. Господин Спашин заверил меня, что все маги готовы и не подведут. Вам нет никакой нужды лично принимать участие в сражении». С усмешкой качаю головой. Принимать участие я и не собираюсь. А вот посмотреть на происходящее и выступить в качестве страховки — да. Уничтожение самих королей и их начальников штабов — крайне важный момент. Плюс с ними наверняка будут и самые сильные маги Юга. И если они все-таки смогут дать отпор нашим людям, я задействую осколок. Кравниц скептически мыкает. «Не хочу умалять ваши возможности в бою, но вы император, а не армейский маг. Живым и на престоле вы куда более ценны. Просто представьте, что какая-то деталь плана пойдет не так, и Норкрум лишится правителя. Как думаете, сколько времени пройдет, прежде чем разные части нашей армии сцепятся между собой? День? Два?» Мрачно вздохнув, одергиваю военного. «Не стоит забывать, с кем ты говоришь. И я не собираюсь там погибать». Всего лишь хочу лично убедиться, что вражеское командование отправилось на тот свет. Крыть ему больше нечем. Так что офицер молча поднимает руку к озорику в фуражке и отступает назад. А вот за моей спиной неожиданно слышится голос Микки. Если ты отправишься туда, то я иду с тобой. Отрицательно машу головой. Ты нужна здесь для такой же задачи. Если у одной из групп что-то пойдет не так, как планировалось, ты задействуешь артефакт Схесса и разберёшься с возникшей проблемой. Призванная морщица. «Кого ты тогда возьмёшь? Своих гвардейцев? Если кто-то из южан сможет противостоять танцу душ, то они его не остановят». «Зато его смогу остановить я. Это приказ, Мика. Ты нужна мне здесь». Девушка явно недовольна, но хотя бы прекращает со мной спорить. Тоже отходит в сторону, о чём-то заговорив со Спашиным. Да, возможно, не стоило лично отправляться на поле боя, но с другой стороны. Хотя не стоит обманывать самого себя. Я просто хочу своими глазами увидеть, как сдохнет командный состав армии противника и проследить, чтобы все прошло как надо. К тому же, серьезной опасности там не ожидается. Удар будет нанесен со стороны, без прямого контакта, и, скорее всего, застанет Южан врасплох. На протяжении следующих 15 минут магов еще раз прогоняют по инструктажу. Тадеш хочет быть уверенным, что никто из них не совершит ошибку во время боя. Наконец, парень отдает отмашку, и те приступают к открытию порталов. Срабатывают как надо. Все 10 открываются практически синхронно, и в них немедленно устремляются наши бойцы. Дождавшись, пока все трое из состава моей группы пройдут вперед, Шагаю следом за ними. Мир уже вполне привычно скрывается за серой пеленой, а потом я оказываюсь на небольшой лесной поляне, где развернулось весьма живописное действо. Два десятка смуглолицых пехотинцев в форме песочного цвета, употреблявших здесь алкоголь, ошарашенно пялятся на своих «гостей». Наши же маги в некотором замешательстве разглядывают солдат. Их готовили к тому, чтобы немедленно ударить мощной магией, уничтожив десятки тысяч людей. Они столкнутся лицом к лицу с противником.